Его угораздило попасть именно сюда. После 15-летнего заточения даже паршивые палатки с гамбургерами здесь днем с огнем не сыскать. Форт нагнулся и подобрал холодный комок земли, но не увидел под ним ничего такого, ради чего стоило лететь тысячи световых лет. Нет, запальчиво восторгался Артур, ты не понимаешь. Я впервые стою на поверхности чужой планеты. Целый неизведанный мир. Жаль только, что такой унылый». Вскоре они подошли к Западу Библброксу. Тот остановился у края большой ямы. этого кратера 150 ярдов в поперечнике. «Смотрите», — сказал Зафад, указав вниз. На дне кратера лежала разбитая туша одинокого кашалота, который прожил так мало, что не успел даже разочароваться в жизни. Наступившую тишину нарушали лишь непроизвольные всхлипывания Триллиан. Хранить его, полагаю, не надо», — пробормотал Артур и тут же пожалел об этом. «Идем», — сказал Зафот и начал спускаться по склону. «Что, туда?» — с отвращением выдавила Триллиан. «Да», — буркнул Зафот. «Идем, идем, я хочу вам кое-что показать». «Мы и так видим», — содрогнулась Триллиан. «Не это», — скривился Запад. «Кое-что другое. Я нашел путь внутрь». «Внутрь?» — в ужасе вскричал Артур. «Внутрь планеты. Подземный ход. Когда кашалот упал, своды обрушились, и сейчас мы войдем туда, где пять миллионов лет не ступала нога ни одного живого существа». «В толщу самого времени!» Марвин иронически замычал. Брезгливо морщись путники спустились на дно кратера, изо всех сил стараясь не смотреть на его несчастного создателя. «Жизнь!» — меланхолически произнес Марвин. «Можно ее презирать, можно не замечать, но любить!» Завод расчистил проход в туннель и посветил туда фонариком.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 «Послушай, детка, говорю тебе, на всей планете настолько четверо и больше ни души. Эй, э, землянин!» «Артур», — напомнил Артур. «Вот именно. Ты посторожи здесь с роботом у входа, хорошо?» «Посторожи?» — переспросил Артур. «Зачем? Ведь кроме нас на планете никого нет». «Просто так, знаешь, для спокойствия, хорошо?» «Для моего спокойствия или для твоего?» «Ну и молодец. Все, идем». Запад, пригнувшись, скользнул в туннель, за ним последовали Триллиан и Форд. «Чтоб вам тошно было!» — в сердцах воскликнул Артур. «Не волнуйся!» — заверил его робот. «Будет!» Артур в припадке раздражения несколько раз обошел вокруг кратера, потом решил, что могила Кашалота не лучшее место для прогулок и устало опустился на землю. Марвин окинул его выразительным взглядом,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 Форд смотрел на Зафода с тревогой и состраданием. «Дружище, если хочешь...» «Нет, погоди, дай объяснить», — перебил Зафод. «Я люблю покуролесить. Приходит в голову какая-нибудь шальная идея, а почему бы и нет?» «Бамс!» «Готово!» «Решил стать президентом галактики!» «Решил украсть корабль!» «И дело в шляпе!» «Все легко, все просто!» «Но стоит мне остановиться и задуматься, почему я так решил!»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 Отгородили участок моего мозга или лишили меня доступа к нему. Надо проверить, подумал я. Отправился в корабельный лазарет и подключил себя к энцефалографу. Провел все возможные тесты. Ничего. Ничего неожиданного, по крайней мере. Обнаружилось, что я умен, одарен богатым воображением, легкомыслен, ненадежен, бесшабашен. Словом, все, что и так прекрасно известно: никаких отклонений.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 В моих синапсах выжены инициалы этого ублюдка на самом видном месте. В глазах Форда застыл дикий ужас. По телу поползли мурашки. «Инициалы? Выженные у тебя в мозгу?» «Да». «Не томи же, ради бога, что за инициалы?» Зафот вперил в него долгий взгляд. Потом медленно отвернулся. Зб